Была у Асвага и другая, более темная сторона деятельности, так называемая «информация вверх», включающая составление секретных сводок о деятельности политических партий, организаций и отдельных лиц. Наиболее секретные из этих сводок в числе двух экземпляров представлялись лишь председателю особого совещания и самому главнокомандующему. В них давались сведения о деятельности самых ближайших к генералу Деникину лиц. В обществе и в армии отношение к Освагу было весьма недружелюбное. В армии этому во многом способствовало назначение помощником начальника отдела пропаганды профессора Соколова, небезызвестного полковника Энгельгарта, бывшего в первые дни смуты комендантом Петрограда. Не получая удовлетворительного ответа из Ставки, я решил лично проехать в Новочеркасск, повидать Донского атамана генерала Богаевского и путем личных переговоров разрешить совместно с ним ряд вопросов. Генерал Богаевский только что перенес сыпной тиф и принял меня лежа в кровати. Мягкий и весьма доброжелательный человек, с которым я был знаком еще по службе в гвардии, Он охотно пошел мне навстречу и обещал дать представителям донской власти на местах необходимые указания для согласования нашей работы. В Новочеркаске я виделся также с выехавшим меня встретить на вокзал начальником штаба донской армии генералом Кильчевским. Генерала Кильчевского я знал еще по Академии Генерального штаба, где он состоял во время прохождения мною курса курсовым штаб-офицером. Впоследствии я встречался с ним в Каменце и в Черновицах, в бытность его генерал-квартирмейстером 9-й армии генерала Личицкого. Талантливый офицер генерального штаба, он заслуженно выдвинулся в период Великой войны. Нравственный облик его был незавидный. Я выехал из Новочеркаска вечером и на вокзале в Ростове узнал, что через семь минут по приходе моего поезда был взорван ближайший к Новочеркасскому мост. Господь хранил меня, и злоумышленникам не удался их замысел. С целью облегчения положения частей генерала Маймаевского я приказал генералу Шкуро ударить в тыл действующим против добровольцев частям красных. Генерал Шкуро удачно выполнил задачу, оттянув на себя часть неприятельских сил и временно облегчив положение добровольцев. Одновременно перешли в наступление своим левым флангом и донцы. Левофланговая донская дивизия генерала Калинина нанесла красным ряд жестоких поражений и овладела городом Луганском, угрожая противнику дальнейшим продвижением на запад. Для парирования успеха донцов Красные вынуждены были оттянуть с фронта моей армии часть резервов, и истекавшие кровью добровольцы получили возможность передохнуть. Чтобы ознакомиться на местах с нуждами войск и с возможностью помочь нам военным снабжением, прибыл из Англии генерал Брикс. Генерал произвел на меня самое лучшее впечатление умного и дельного человека. С большим вниманием и знанием дела Выслушал он доклады начальника снабжения и начальника артиллерии и обещал всемерное содействие по облегчению наших нужд. Я чествовал его обедом в штабе, после чего мы присутствовали на скачках местного скакового общества. После скачек донской коннозаводчик Пешванов подвел мне коня своего завода, в этот же день выигравшего скачку чистокровного Гнедова, трехлетнего жеребца Гарема, сына Дербиста Гамураби. Вечером я устроил у себя в честь английской миссии «Кавказский вечер с лизгинкой и песнями». На другой день мы с генералом Бриксом ездили в Таганрог осматривать недавно пущенный вход русско-балтийский завод, где производились орудийные снаряды и ружейные патроны. Я все еще не оправился после перенесенной болезни, чувствовал себя слабым, ноги отекали. Доктора настаивали на необходимости покоя, однако об этом нечего было и думать. Дел было столько, что я едва успевал найти время пообедать. Ежедневно осаждало меня бесконечное количество всякого рода просителей, надеющихся у меня добиться разрешения вопросов которые оказывались бессильными разрешить представители местной администрации.